Но если у вас найдется полчаса, чтобы рассказать моему приятелю из крупной и влиятельной газеты о новых книгах, особенно по народной живописи, о премьерах в театрах и вообще о культурной жизни в Югославии, мы были бы вам весьма и весьма признательны. Я пользуюсь случаем, чтобы передать вам привет от нашего общего друга Карла Грюсенбаха, который сейчас работает в нашем посольстве в Лондоне. Журналист из Мюнхенской газеты действительно интересовался новостями культурной жизни, развивающейся со славянской страны. Говорил умный и весело, но за день перед отъездом на родину попросил Косареча показать ему побережье. Но во время поездки интересовался вовсе не красотами среди земноморского побережья, а портами, возводившимися неподалеку от итальянской границы. Вёл он себя так, что эту его заинтересованность в оборонных объектах можно было расценить как журналистскую всеядность. Однако, сделав несколько снимков, он сел в машину рядом с Косаричем и спросил, не нарушает ли каких-либо запретов. И вместо того, чтобы отшутиться, Косарич ответил, что, конечно же, нарушает, и вообще надо все это делать осторожней. А потом казнил себя за такой ответ, поняв запоздало, что так ответив, он возвел себя в новое качество — качество сообщника. После этого его не беспокоили еще три года — до тех пор, пока к нему не приехал племянник профессора Зибера. Тот ничего не фотографировал, зато провел два вечера, беседуя с Косаричем по самому широкому кругу вопросов. «Таким военным, как вы», — сказал на прощание племянник Зибера, «хочется помогать, вы истинный офицер». И действительно, после этой беседы Косарич — резко пошел вверх по служебной лестнице и получил назначение в генеральный штаб. Когда к нему позвонил человек с немецким акцентом, передал привет от профессора Зибера и попросил назначить время и место для встречи, Косарич какое-то мгновение колебался, но потом он решил, что тот интерес, который проявит собеседник, поможет ему точнее понять возможную позицию немцев, и навстречу согласился. Выезжая из дома, он понял вдруг, что его мысли об интересах противника были некой защитной формой игры с самим собой. Косарич, который смеялся, ел, садился в машину, входил в кабинет начальника генерального штаба, улыбался солдатам, козырявшим ему у выхода из военного министерства, ласково трепал по щечке жену, постоянно уживался с другим Косаричем, который жил в сокрытом страхе, очень любил Косарича Первого, видимого, знакомого всем и ненавидел отчаянной жалостливой ненавистью Косарича Второго, который в самом начале не нашел в себе мужества сказать начальству об этих проклятых Зиберах и Грюсенбахах. Диц сел рядом с Косаричем, одарил его одной из своих самых широких улыбок и предложил покататься по улицам обворожительного города. Он так и сказал «обворожительный город». Эти слова никак не вязались с тяжелым лицом немца, и непременная улыбка в школе гестапо учили главное расположить к себе агента. Для этого нужно помнить, что улыбка, открытость, сострадание, щедрость, игра в начальственность и в значимость главной козыри показалось Косаричу плохой актерской гримасой.